В перестановку, в пересортицу, во всякое перетакое, Куда удобней перессориться, чем в годы мира и покоя. Пока идет удешевление идей, пока переоценка систем, Покуда шевеление устоев твердых словно стенка, И все стабильное шатается, И падает все то, что шатко. Удобнее грешить и каяться, Чем в годы мира и достатка. Потом определенность выстроит Дворец своей идеологией И все, что в наше время выстоит, То простоит столетия многие. Идея наша Коренастая приземистая сундука Еще дождется коронации И вас переживет века Ее общепонятность выживет Общедоступность победит Она идея легче вышивок И крепче сплава победит